Голова вторая. Головокружительная встреча. Дорога, грязной серой речкой текла между зеленых берегов полей. В приоткрытое окно влетал озырный ветерок. Он легонько трепал мои волосы, обдавая запахами скошенной травы и разгоряченного асфальта. Я покосилась на задние сиденья где сладко посапывала симпатичная ведьма. А рядом недовольно нахохлился мой братец и усмехнулась. «Все еще дуешься?» «Злая ты!» — проворчал Лежек и демонстративно отвернулся. Я пожала плечами. «Ну, злая! Да и кто бы остался добреньким после того, что выкинул инститр!» Сердце заныло, в горле образовался комок и я прикусила губу, чтобы не дать слезам вырваться. «Жалеешь?» — тихо спросила Забава, и я невольно вздрогнула. Покосилась на русалку и криво ухмыльнулась. «О чем мне жалеть? Это моя работа. Конечно, трэмдиш не ближний свет, но зато денежки посулили хорошие». «Я не о деле», — нетерпеливо отмахнулась Забава, и, склонившись ко мне, прошептала. «Жалеешь, что оттолкнула Генриха? Ты же любишь его!» «Я не отталкивала!» Прошипела я и невольно вдавила в пол педаль газа. Машина взревела и рванулась вперед так, что деревья на обочинах превратились в зеленые стены. «Это он сжег документы и расторгнул нашу помолвку!» «Я не нужна институту, да и он мне не нужен!» «Ну да, ну да», — иронично покачала головой Забава. «Он тебе настолько не нужен, что готова разбиться? Куда ты несешься?» И я скрипнула зубами и с усилием потянула стопу на себя. И зеленые полосы в окне снова приняли очертания деревьев. Забава вздохнула. «Генрих наверняка считает, что у тебя фобия, связанная со свадьбой. Ты ведь столько раз стирала память в укуле. Забава!» «Прекрати!» – простонала я. «Чего ты добиваешься? Чтобы ты призналась себе, насколько тебе дорог Генрих!» Неожиданно рявкнула русалка. «Ты же сама себя мучишь!» «Подумай, разве стал бы Генрих заморачиваться с этими документами, если бы ты была ему не нужна?» «А? Ему что, делать нечего? Прикинь, сначала поднять на уши комитет, чтобы доказать свое право называться твоим женихом, а потом за секунду сжечь все плоды своих усилий. Зачем? Чтоб тебя подразнить? Не кажется тебе, что то немного чересчур? То есть...» Сердце дрогнуло, и я прошептала. «Ты считаешь, что инсидор реально собирался жениться на мне?» «Нет, блин!» Рассмеялась забава. «Он нереально хотел жениться!» «Ну ты даешь, подруга!» прикинь, мужик не прикасался к тебе, держал слово, которое дал твоему отцу. Как ты думаешь, Генрих просто волю тренировал? Думаешь, он не хотел тебя? Да я как вспомню, какие искры между вами летали, так само аж хочется найти свою вторую половинку. Я мрачно усмехнулась. Ага, летают искры. Синие. У меня едва сердце не остановилось, когда он жёг те документы магическим огнем!» Голос оборвался, в носу стало мокрое, и я невольно всхлипнула. «Ты же знаешь, что Генрих жутко вспыльчивый!» Миролюбиво произнесла забава. «Наверняка он уже жалеет о том, что сжег документы, и о том, что напугал тебя синим пламенем. Но ты сама довела его, Мара. Во всем виноват твой строптивый характер!» В груди кольнула, и я недовольно покосилась на русалку. «Нет», — упрямо возразила я. «Во всем виноват Олдрик. Все из-за него. Привет, я твой папочка. Через столько лет явился, и нате вам традиции. И сверху воздержание для полного комплекта». Я все больше распалялась. «Оно мне надо?» «Меня олешка вырастил. Инкуб мне больше отец, чем хранитель». А у того человека нет никаких прав, чтобы требовать от Генриха такое. Я дарить твою за ногу, непослушная девственница, как она ли Эх, надо было прирезать старика, когда просил. Что? Лицо забавы вытянулось так, что я усмехнулась. Ты же это несерьезно? Я вздохнула и переключила передачу. Разумеется, несерьезно. Придавить силой могу даже окунуть в боль и ужас. Но пронзить мечом — нет. Тошнить начинает, стоит представить это. По спине пробежались мурашки. А вот нечто, что живет во мне, не задумываясь, сделает еще и не такое. Я вспомнила седового кулу и окровавленный меч. Нельзя давать волю даймонии. А сила эта... Едва не вырвалась на свободу после выходки Генриха. Лучше быть одной, тогда никто не пострадает. И инститр в том числе. «Все, что не делается, всё к лучшему», — уверенно проговорила я и покосилась на хмурое лицо русалки. «Честно, подруга, свобода мне дороже всех парней на свете». Забава хотела возразить, но я ее перебила. «А вот и тремдишь! Смотри, там указатель!» Русалка прищурилась, разглядывая окрестности. Я крикнула. «Эй, Данья! Куда дальше?» Ведьма коротко всхрапнула и потерла лицо. Ее опухшие от неудобного сна веки словно не желали подниматься. «Прямо пока!» — прохрипела она. «До главной площади. А потом покажу». «Что? Где я?» встрепенулся Лежек. Кажется, и Инкуба сморила долгой дорогой, даже хваленая тошнота отступила. «Той здесь!» Изображая испуг, подхватила я. Забава невольно рассмеялась. Лежка насупился, а ведьма усиленно потерла глаза. Домов становилось все больше, но даже вдалеке я не смогла заметить ни одного высокого здания. Похоже, Тремдиш не поднялся выше третьего этажа. Даже главную площадь, которая была похожа на огромный масляный блин, окружали двухэтажные особняки. Данья махнула рукой в сторону одной из узких улочек, разбегающейся от сверкающего желтой плиткой блина в разные стороны, и я послушно свернула туда. Мы остановились рядом с веселым домиком, больше всего напоминающим пузатого жизнерадостного поросенка. Весь ярко-розовый с круглыми окошками и копытцами лавочек в небольшом дворе. Лежжик растерянно ходил вокруг клумбы в форме сердечка, а Забава со знанием дела осмотрела огромный дуб с вырезанными на коре многочисленными знаками плюс, соединяющими одинокие буквы. О, заметив ее интерес, понимающе улыбнулось здание. Это волшебное дерево. Живое? Насторожилась я и на всякий случай отступила на шаг. Вдруг это родственник дубов из рощи схватит еще за ноги корнями. Дерево влюбленных, щурясь от удовольствия, продолжила Данья. Пара, которая оставит на его коре свои инициалы, навеки соединится в своей любви. Если я поставлю между ними плюсик, конечно. Я невольно вздрогнула, заметив пару минусов. А ведьма повернулась к Лежику, который с удовольствием вдыхал сладкий цветочный аромат, и добавила. — И клумба тоже волшебная. Одинокие сердца сажают на ней зернышко, а цветок я потом добавляю в любовное зелье. — Лежка с ужасом отшатнулся и закашлялся. Я почесала кончик носа и задумчиво пробормотала. — А неплохо ты зарабатываешь, раз домина такой. Забава пихнула меня локтем в бок и шепнула. «Может, и тебе переквалифицироваться, а? Подучись сюда Дании, пока мы здесь». Я брезгливо скривилась. «Не по мне это все, уж прости». Волосы дыбом от этих всех няшностей. «Конечно!» — обиженно буркнула Забава. «По тебе только ужасы, кровь и кишки!» «Кишки — это хорошо!» Хищно ухмыльнулась я, делая вид, что рассматриваю живот русалки. «Мясо! Свежее мясо!» Забава сделала испуганный вид и спряталась за спину Даньи. «Не ешь меня, страшная ведьма! Я тебе еще прикажусь!» К тому же, говорят, русалки пахнут рыбой. «А рыба не мясо!» Олежка осторожно понюхал ее волосы и покачал головой. «Вранье!» проголодались сочувствием уточнила Данья, принимая наше дурачество всерьез проходите в дом я сейчас что-нибудь приготовлю через полчаса перед нами стояли широкие чашки сладкого чая а стол ломился от огромного количества пирожных и конфет я обвела унылым взглядом все это цветастое великолепие и в животе громко заурчало так словно мой организм предупреждал что уже заранее готов слипнуться. Я простонала. «А мяска у тебя нет?» Выражение лица у Дани стало несчастным. Я невольно вздохнула и нехотя цапнула пирожное, единственное, на котором не было цветочков. лешка убрал руки со стола и проговорил тоном умирающего. «Я же на диете!» «Зачем?» Искренне удивило издание. Я подавилась от смеха, а забава сочувственно похлопала меня по спине. «Лежик всегда на диете», — пояснила она и тихо хихикнула. «Но если мы отвернемся, половина пирожных таинственно исчезнет». Инкуб гордо сделал вид, что не услышал этих слов. Осторожно покосился на полные тарелки и поморщился. На белоснежном лице появился ужас перед калориями словно те готовились наброситься на него и задавить количеством. Данья виновата улыбнулась и пододвинула к нему чашку с чаем. Но Лешка отшатнулся так, словно ведьма предложила любовное зелье. Я усмехнулась, подозревая, что брат так и подумал. — Пойдем, страдалец! — решительно поднялась я. — Поищем симпатичный ресторанчик. — Так скоро же стемнеет! — возразила Данья. Я покосилась на еще светлые окна и пожала плечами. Время детское, даже восьми нет. Ведьма мягко улыбнулась и пояснила. В Тремдише рабочий день до пяти. Редко кто работает до шести, а в это время люди уже ложатся спать. Я недоуменно обернулась. И что? У нас ресторанчики работают до а некоторые всю ночь. Данья слегка поморщилась. «Так, кто столица? Можете зайти в магазин на главной площади. Он работает аж до девяти». «Ох, уже что-то», — проворчала я и, передёрнув плечами, недовольно покосилась на перламутровые обои и золотые подушечки на диване в виде сердечка. «А гостиница в Тремдиши есть?» «А чем вам у меня не нравится?» — обиженно уточнила Данья. Ведьма надула пухлые губки и резко добавила. «Есть одна, но там вам будет неудобно». «Почему?» – подал голос Лежек. Данья скривилась и искос оглянула на Инкуба. «Это очень старое здание, бывший замок Тремдишей. Там очень сыро, ведь он построен во враге на окраине города. Жесткие кровати, каменные полы, перебои с электричеством». А еще говорят, что там есть привидения. Круто! Аж подпрыгнула забава. Никогда не видела привидений. Но тоже приуныла. А вот жесткие кровати — это плохо. Все тело будет болеть. и хмыкнула. С чего бы? Ты же не спишь по ночам. Так и скажи, что тебе приглянулось деревце во дворе. И это хорошо. Кому-то надо остаться охранять данью. Забава оживилась и пододвинулась к молодой ведьме. «Я бы могла расположиться на том тубе, чтобы наблюдать за всем, что происходит. Ведь сверху видно все. Можно, да? А у тебя много посетителей? Мужчин, я имею в виду». Данья растерянно моргнула и посмотрела на меня. Взгляд ее стал жалким. «Ну почему вы уходите? Я приготовлю вам лучшие комнаты и мягкие кровати». Вы обещали защитить меня. Я перебила ведьму. А еще взялись найти твою подругу, а сидя дома это сделать затруднительно. Не волнуйся, собака позаботится о тебе. русалки не нужно спать, и это наше преимущество. А мы с братом переночуем в гостинице, а утром вернемся. Я повернулась к сияющей подруге и кивнула. Если что, сразу звони. Лежик уже несколько минут нервно топтался у двери, явно желая поскорее покинуть опасно сладкое обиталище Даньи. Да и я не горела особым желанием оставаться здесь, поэтому подхватила свою сумку и решительно направилась к выходу. Лежик с опаской обошел яркую клумбу и забрался в машину. А я покосилась на толстый ствол дерева и замедлила шаг. Что-то не давало мне покоя. Словно маленький звонкий сверчок за печкой привлекало внимание. И я подошла к дереву. Провела пальцами по шершавой коре и раненой ножом. Сколько же людей соединила Данья. Какие-то надписи уже потемнели от времени, иные были совсем свежи. Но что мне не дает покоя? Um... Я задумчиво понюхала пальцы, от которых исходил аромат свежей срезанной стружки. — Мара, ты идешь? — напряженно уточнил Лежек. Я пожала плечами и направилась к машине. — Поезжай в гостиницу, — попросила я брата. — Мой кошелек у тебя. Оплати ночлег и закажи нормальный ужин. А я прогуляюсь немного, да послушаю город. Инкуб, понимающе кивнул. — Только не заслушивайся допоздна, а то здесь ведьмы пропадают. После помолвки, усмехнулась я и подмигнула. А ты в курсе, как я к этому отношусь? Да уж, фыркнул Лешек. Не завидую несчастному, который рискнет сделать тебе предложение. Если сразу не прибьешь, так Генрих потом допинает. Сердце замерло на миг, и я проворчала: Вот обязательно было о нём сейчас вспоминать. «Вот обязательно было доводить мужика до белого коленя!» — подхватила Лежик. Инку посмотрел на меня так сочувственно, что я ощутила першение в горле и резко отвернулась. «Кстати, о помовках!» — не глядя на брата, нарочито весело проговорила я. «Ты уж постарайся никого тут не подцепить, а то меня потом твои жены живьем сожгут!» И, помахивая сумкой, энергично пошагала по улице. Рев автомобиля растаял позади, и я, мазнув взглядом по высоким заборам и закрытым окнам, замедлила шаг. Небо немного потемнело, лиловые оттенки заструились по стенам молчаливых домов. Звук моих шагов отдавался эхом, и я старательно прислушивалась, но не могла расслышать даже намека на людские голоса. Такое ощущение, что город был совершенно пуст, хотя в это время в столице жизнь только начиналась. По спине поползли мурашки. Я уже пожалела, что решила прогуляться. Краем глаза заметила некое движение и быстро оглянулась. Но это оказалась лишь тощая разноцветная кошка. Та испуганно сверкнула круглыми глазами, словно впервые увидела человека, да исчезла за углом. По какой-то причине я бросилась следом за животным и столкнулась с кем-то. Ударившись лбом и коленом, отлетела к стене. «Дрить твою!» — простонала я, прижимая ладонь к нующему лбу. «Вы в порядке?» — услышала в ответ приятный мужской голос. «Вы так быстро бежали. Во что, преследуют?» Невольно хмыкнула и прогнусавила. «Скорее, это я преследовала!» Опустила руку и с любопытством уставилась на высокого молодого человека, с букетом ярко-желтых роз в руках. На лице незнакомца играла легкая улыбка, синие глаза иронично сощурены. Возникло ощущение, что при столкновении пострадала лишь я, а для парня это было лишь легкое прикосновение. «И кого же вы преследуете?» Незнакомец приподнял густые брови и медленно оглядел пустынную улицу. «Кошку?» – ответила я, разглядывая его небритые щеки и аккуратный костюм. Не иначе, как на свидание направился. Но, кажется, упустила. — А зачем вам кошка? — полюбопытствовал незнакомец. — Есть хочу! — брякнула я и, заметив, как удивленно вытянулось его лицо, рассмеялась. — Да я пошутила! Я действительно не против перекусить, но кошками не питаюсь. Просто это была первая живая душа в Тремдише не считая тех, кто приехали со мной. Странный городок. Незнакомец широко улыбнулся и слегка поклонился. — Позвольте представиться. Душа живая вторая. Весело проговорил он и лукаво добавил. — И я намного аппетитнее кошки, не правда ли? Я невольно нахмурилась, что он хотел этим сказать, а незнакомец расхохотался. — Я тоже пошутил. Я посмотрела на него, и по спине побежали мурашки. В пустом, странном мертвом городе встретить мужчину в строгом костюме и с букетом цветов – действительно ли это случайность? Руки затряслись, а я все не могла оторвать взгляда от лица незнакомца. Теперь за внешней красотой чудилась смертвенная холодность, а в синих глазах мерещились тени смерти. Сердце замерло. Что делать, если этот самый маг, который похищал девушек? Неужели я столкнулась с преступником, когда тот шел к Данье? С цветами, при параде. Теперь понятно, что это за свидание. «Вы...» — прохрипела я и, сцепив руки за спиной, попыталась улыбнуться, но губы не слушались, прокашлялась и продолжила как можно увереннее. <CelesViewendo">. «Вы действительно гораздо аппетитнее кошки?» «Чёрт, что я несу!» Нервно хихикнула и зачем-то добавила. э «И, безусловно, красивее!» Незнакомец пристально посмотрел на меня. Взгляд его словно пронзил ледяными иглами. Уголки губ опустились. Спина похолодела. Я уже не сомневалась, что передо мной тот самый преступник. Но знает ли он, что я догадалась? Но прилетело мгновение... И молодой человек, протянув мне букет роз, снова расплылся в улыбке. «Благодарю за самый оригинальный комплимент в моей жизни!» Весело проговорил он. Не отрывая взгляда от его приветливого лица, машинально приняла цветы. А может, показалось, и я придумала этот могильный холод. Просто обстановка навеяла. Все эти разговоры о пропавших ведьмах, пустой город и нежданный красавчик с цветами пожала плечами, уткнулась с носом ярко-желтые лепестки, вдыхая нежный аромат. И голова моя слегка закружилась, ноги стали ватными, тело покачнулось. — Эй, девушка, — услышала заботливый голос незнакомца, — Вам плохо? — Нет, — промямлила я, ощущая легкую эйфорию, словно после пары бокалов хорошего вина натощак. «Мне хорошо», ощутила на плечах теплые руки и подняла глаза. «Он что, обнял меня? Или подхватил, когда я упала? А я упала?» В ушах зашумело, перед глазами все поплыло. Неожиданное опьянение развеселило меня и я потянувшись к красавчику вцепилась пальцами в его уши ты прелесть хихикнула я переступая чтобы устоять на ногах симпатичный под подошвами сохрустели желтые розы которые в какой то момент успела уронить. я держалась за уши незнакомца так отчаянно что тот невольно поморщился от боли но высыпаться почему то не пытался Я же пристала на носочки и, вытянув губки трубочкой, потянулась к его лицу. Мак замер в ожидании поцелуя, но я лишь чмокнула его в гладкую щеку. Но Генрих все равно лучше. Добавила я и отпустила красные уши незнакомца. Э, — Кто такой Генрих? — растерялся тот. Я покачнулась и с трудом сфокусировав взгляд на его недовольном лице, смущенно зарделась. «Мой жених!» Тут же нахмурилась я, едва ворочи языком добавила. «Или не жених? Какая разница? Все равно люблю инститтера». Мак зло выругался, а я рассмеялась, ощущая себя так, словно выпила целую бутылку коньяка на пустой желудок. И хоть желудок действительно пустой, спиртное не пила. Стало грустно. «И почему же себя так странно чувствую?» Обхватила гудящую голову и пробормотала. «Может, это селье? Ну как?» «Неужели Данья добавила что-то в чай?» «Да нет. Зачем ей это?» Покачнулась и схватила мрачного незнакомца за грудки. Глядя снизу вверх в его синие глаза, грозно рыкнула. А ну, признавайся, приятель. Ты преступник. И не смеет пираться. Я знаю, что ты, маг. — Некра, Мак, холодно поправил тот. Неожиданно раздался рев автомобиля. Обернувшись, с удивлением посмотрела на машину Лешки, которая приближалась, ослепив меня ярким светом фар. Взвизгнули тормоза, инкуб высунулся из открытого окна. «Мара, брось эту несчастную кошку!» — крикнул брат. «Я нашел приличную гостиницу, а там есть нормальная еда. Поехали!» «Мясо!» Сглотнув слюну, с удовольствием проговорила я. Обернулась к магу, но не увидела его. Казалось, только что сжимала ласка на его пиджака, но сейчас в руках держала невесть откуда взявшуюся кошку. От удивления пальцы рожались, и кошка, вопреки всем законам, шлепнулась на асфальт боком. Животина тут же подскочила и бросилась на утек. Я потерла веки и растерянно пробормотала «Что это было?» Лежик вышел из машины и обнял меня за плечи. «Мара, тебе плохо? Тебя уже шатает от голода» а «Ага», – испуганно огляделась я в поисках загадочного мужчины. «А еще у меня, походу, галлюцинации». лешка бережно отвел меня к машине и усадил на заднее сиденье. Я ощутила, как медленно отступает странное состояние опьянения, накатившееся после того, как приняла от незнакомца букет. Вздрогнула и обернулась к месту, где только что стояла... И кожа на затылке стянула от ужаса. На сером асфальте яркими желтыми пятнами пестрели лепестки роз. Нащупала в кармане сотовый. В глазах все еще двоилось, поэтому попросила Олежку набрать номер. Забава. Хрипло проговорила я. У вас там все в порядке? Посетителей нет? И хорошо. К Данье никого не пускай. Особенно красивых мужиков с синими глазами и желтыми розами. Да-да, все синие глаза и с розами твои. Отключила телефон и облегченно откинулась на спинку сиденья. Если тот человек не галлюцинация, дальше дуба он точно не пройдет. Правда, если за ночь не появится ни одного синеглазого, забава будет жутко разочарована. «Зачем столько?» – возмутился Олежек. Он с ужасом смотрел на стол, сплошь установленный тарелками, и по мере того, как единственная официантка гостиницы Тремвиша приносила новые блюда, глаза Инкуба становились все больше и больше. «Я же на диете!» «Вот именно!» – оборвала я праведный гнев брата и хлопнула Инкуба салатной ложкой по кисти. — Запомни это хорошенько и не тяни свои лапы к моей еде. — Твоей! — раздраженно взвизгнул Лешка. Он подул на руку, смирил меня придирчивым взглядом и саркастично добавил. — Если ты собираешься все это съесть, то можешь забыть о замужестве. — Это еще... Почему? — с набитым ртом прошамкала я. — Растолстеешь так что никто на тебя и не посмотрит», — рявкнула Лешка, пытаясь отобрать у меня кусок мясного рулета с ароматной подливкой. Я вырвала вилку и треснула ей брата по лбу. Рулет сорвался и, прилетев в пару метров, шлепнулся у порога небольшой провинциальной столовой. Вошедший в это время посетитель отшатнулся и, секунду помедлив, направился прямо к нашему столу. Я, с сожалением облизала вилку и сердито набросилась на брата лишившего меня вкусного кусочка. — Вот и хорошо! Хватит в нашей семейке одного чокнутого инкуба, готового жениться на каждого, кто носит юбку. Как посмотрю на тебя, так тошнить начинает! — Вот и хорошо! — тем же тоном проговорил Лежек. — Похудеешь. Ты уже съела булочку и салат, не говоря о пирожном в доме Даньи. Положи котлету! — Мара! Я тебе уже тысячу раз говорил! как несексуально жрать все, что не приколочено гвоздями. Ты не прав, приятель, это очень сексуально. Услышав ракочущий мужской голос, я подавилась котлетой. Пытаясь откашляться обернулась к вошедшему с намерением высказать все, что думаю о невежах, влезающих в семейный разговор. Да так и замерла с открытым ртом, забыв при этом, как дышать. Посетитель, в которого я едва не попало куском мяса, оказался Генрихом. Инститер стянул с головы капюшон и криво ухмыльнулся. — Я тоже рад тебя видеть, Мара. Закрой рот и ешь. — Не получится. Флегматично отозвался Лежек. Он протянул Генриху руку для рукопожатия и иронично покосился на меня. — Есть с закрытым ртом? Несколько затруднительно. И поэтому ход твоих мыслей мне очень нравится. Не дай, э, разглядя на сестру, все решат, что я тоже обжора. Оправившись от изумления, я аккуратно положила вилку, чтобы не поддаться искушению и не проткнуть ей глаз охотнику или инкубу. Окинув Генриха подозрительным взглядом, прошипела. «Следишь за мной?» — И еще чего? — равнодушно ответил тот, и я растерянно проследила, как инститер беспардонно подхватил мою вилку и стунул себе в рот кусочек нежнейшего паштета. — Моего паштета! — Каким же ветром тебя занесло, треймдиш? Усаживаясь на место, спросил инкуб. — По срочному делу комитета. Спокойно отозвался Генрих, с удовольствием поглощая салат и Я, не выдержав подобной наглости, попыталась отобрать вилку, но инститтер оказался сильнее. Яростно заскрепила зубами, а он, сочурив глаза, саркастично добавил. Заодно решил убедиться, что Мара не стерла этот симпатичный городок с лица земли. «Когда я что-то стирала?» — вскочила я. «Хороший вопрос?» Восхитился Генрих и демонстративно понюхал меня. Щеки опалили жаром. Смутившись, я оттолкнула инститера и злобуркнула «Спасибо!» — выбралась из-за стола. «Аппетит!» — окончательно испорчен. «Правда?» — обрадовался Олежек. Повернулся к инститеру и расцвел в благодарной улыбке. «Спасибо, брат!» И я схватила инкуба за ухо. «Какой он тебе брат!» И потащила за собой. Лешка взвыл и схватился за мои руки, едва успевая переставлять ноги, чтобы поспевать за мной и не остаться без уха. «Мара! Ай!» — кричал он. «Пусти!» «Спасибо за ужин!» — донеслось нам вслед. «Увидимся утром!» Может, действительно стереть этот трэмдиш с лица земли? Сквозь зубы прошипела я, и, пнув дверь, распахнула ее. Вместе с треклетым инститтором. Не зря же он тащился в такую даль. Дела комитета? В этой глуши? Не смешите меня. — А-ра! — захныкал извиваясь в моих руках. — Я-то тут при чем? Иди Генриху уши надери. «Злишься на него, а страдаю я!» «Я вообще не хотел в Тремдиш ехать!» «Страдаюсь, блин!» Высокомерно фыркнула я, отпуская брата. «Мы здесь по делу! Реальному, в отличие от инститтора! Так что сопли по двери и топай спать! С утра займемся поисками пропавшей ведьмы!» Затолкла куба в маленькую комнатку, одну из двух который нам выделили в местной гостинице, а сама быстро зашла в дверь напротив номера брата. Прижалась к прохладной деревянной поверхности и прислушалась. Сердце колотилось. Перед глазами плясали пятна. Минута, две, десять. Кажется, Генрих действительно остался в столовой. Испытав смесь облегчения и разочарования, тяжело вздохнула и включила свет свободных комнат в гостинице оказалось всего две одна из них та самая коморка где помещалась лишь кровать та тумбочка вторая же тянула на двухместный люкс затравленно покосилась на огромную кровать над которой угрожающий навиз бордовый балдахин и содрогнулась надо было поменяться с братом не смогу уснуть на этом на высоком резном столике стояла ваза с фруктами и я цапнув Аппетитное красное яблоко вгрызлось в ароматную мякоть и подошла к окну, которого не оказалось. За тяжелой занавеской обнаружилось нечто вроде бойницы, но даже та была заложена кирпичами. Вид просто обалденный. Восхитилась я и задумчиво провела кончиками пальцев по холодному шершавому кирпичу поежилась от сырости и покосилась на кровать. «Ну ладно, рискнем!» Отбросила огрызок и, содрогаясь от холодного соприкосновения с тяжелым одеялом, нырнула в постель. Взгляд уперся в темную громаду балдахина. Возникли жуткие ассоциации с крышкой гроба, и я повернулась на бок, прижимая щеку к подушке, да поспешно прикрыла веки. Но сон... Не приходил. Розовые лепестки ядовито-желтого оттенка на сером асфальте. М -м, не привиделось же мне это. Пусть мужчину в костюме Лежек не увидел, но розы-то заметил или нет? Надо бы спросить. Перевернулась на другой бок и тяжело вздохнула. Некромаг. Был ли это тот самый преступник, который похитил девушек? Смазливый. Девчонки на таких ведутся. Но не я. Слишком зализанный, скользкий, словно холодная змея. А какое у него стало лицо, когда я заявила про Генриха? Тихо хихикнула и осеклась. А зачем я вообще начала говорить про инститтера? Решительно откинула одеяло и босиком пошлепала по холодному полу, направляясь к столу на котором бросила одежду. Выудила сотовый и, приплясывая от сырости, набрала русалку. «Забава, у вас там все в порядке?» «Блин, достала раздраженно ответила та, и челюсть моя отвисла. «С чего бы она такая извинченная?» «Все хорошо, Мара, не звони больше. Если случится что, сама наберу». Раздались короткие гудки. «Я изумленно посмотрела на телефон. Пирожных, что ли, объелась? С чего такая злая?» Отвлекла от процесса самолюбования? Но если верить словам Даньи, то в тремдеше по ночам не принято шататься. Пожала плечами и положила сотовый на стол. Обхватила себя и потерла плечи. «Холодно!» Да прыжками вернулась в кровать. Накрылась одеялом с головой и, пытаясь забыть о чудовищном балдахине, зажмурилась. Но шло время, а сон все не приходил. В голове постоянно крутились мысли о незнакомце с розами. Может, он действительно направлялся к своей девушке, а мне просто подурнело от голода? Да так, что не заметила, как схватила кошку. Застонала и, откинув одеяло, заметила в темноте противоположной стены едва контур низкой дверцы. М -м -м, заинтересованно приподнялась. Тут есть запасной выход или это кладовка? Выскользнула из постели и быстро приблизилась. Но дверь оказалась заперта. Несколько раз подергала за ручку и, смирившись, побрела обратно. В животе заурчала и я замерла около стула с одеждой. Нет, так не пойдет. Это Лежек думает, что девушке на ужин должно хватить одной котлеты и ложки салата. Я же наверняка заснуть не могу от голода. Быстро оделась и выскочила за дверь, на цыпочках прокралась мимо двери брата и понеслась в сторону столовой, молясь, чтобы они не успели выбросить заказанную мной еду. В щели приоткрытой двери мягко золотился свет, и я прибавила скорости, как вдруг услышала голос брата. «Ну, за любовь!» Раздался звон стекла, и я поспешно затормозила у самой двери, гневно глядя на брата, который в этот самый момент опустошал бокал вина. По спине поползли мурашки. Инкубу нельзя пить, иначе к утру вся гостиница станет его местным гаремом. Зло прошипело. «Ах ты, стервец!» И, закатывая рукава, шагнула в столовую. «Хм, странно это слышать». Сердце замерло. Тело напряглось. Я быстро прижалась к стене, молясь, чтобы Генрих меня не заметил. «Почему он всё еще в столовой?» «Ладно, лешка, по ночам его порой тянет на спиртное». «Но что здесь делает инститер, который вообще не пьет?» Хлопнула себя по лбу. «Так свободных комнат оставалось лишь две, и мы с братом заняли обе». Осторожно вытянула шею, рассматривая множество тарелок на столе. Невольно сглотнула. «Ты не веришь в любовь?» Покачивая в пальцах пустой бокал, икнул лежек почему же?» Генрих слегка приподнял брови и криво усмехнулся. «Я не верю в любовь инкуба. Ты напоминаешь петуха, который топчет всех кур подряд. И это по-твоему любовь?» Лежек откинул голову и рассмеялся. Его черные волосы изящно скользнули по плечам. «Думал, я обижусь?» — весело спросил он. Затем смех оборвался. Инкуб серьезно посмотрел на инститора «Любовь — это прежде всего забота. Вот ты сравнил меня с петухом, и отчасти это верно. Петух защищает курятник». «Собака тоже сторожит курятник», — саркастично фыркнул Генрих. «Как и самого петуха. Что же ты не называешь это любовью? «Забота. Это просто чувство долга. Хотя надо отдать тебе должное. Ты единственный инкуб, у которого я встретил это чувство». Рот наполнился слюной. «Я бы сейчас не отказалась от курочки жареной, а эти два индиота болтают о всякой ерунде, перекрыв мне путь к нормальному ужину». М -м -м, «Что же делать?» Отступила от двери, размышляя, можно ли попасть на кухню через окно. Олежка пусть пьет. Инститр не допустит, чтобы он наделал глупостей. Тихонько двинулась к выходу из гостиницы, но услышала голос брата. «А что ты называешь любовью?» Замерла на месте. Сердце загрохотало так, что прижало руки к груди, боясь, что его стук будет слышен даже в столовой любовь медленно произнес генрих и от его горького тона защипала глаза услышала глубокий вздох и невольно прижалась к двери чтобы не пропустить ни слова пытка страшнее любой из тех которые я изучал в крамаре когда не вижу ее такое чувство будто меня наизнанку выворачивают а когда вижу Грудь взрывается, мозги затуманиваются. Злюсь и раздражаюсь по любому поводу. Да и без повода тоже. Я даже подпрыгнула от избытка чувств. Ладони вспотели, а из груди со свистом вырвался выдох. Да, да, Генрих постоянно при мне злится, а если не раздражается, то либо подначивает, либо ерничает. Уже весь мозг себе сломала, пытаясь понять, как общаться с инститтором. «Ти, это не любовь!» Услышала я насмешливый голос брата. «Это пытка называется воздержание. Когда мои жены злятся и устраивают мне секс-игнор, я уже через сутки ощущаю себя так, как ты расписал. С одной лишь существенной разницей жёстко перебил его Генрих. «Мара для меня единственная». Я прижала ладони к губам. Ноги внезапно стали ватными, и я слабо опустилась на колени, да прижалась разгорячённым лбом к прохладному косяку. А она мучает меня. То поманит, то толкнёт. Уже ничего не понимаю. Но одна мысль о том, что ведьма играет со мной... Режет больнее меча. «Ха!» — отозвался инкуб. «А как часто ты говоришь это Маре?» «Что?» — раздраженно отозвался инститер. «Что она для меня сущее наказание? Да каждый раз, как вижу!» Я услышала смешок инкуба. «А лучше бы говорила, что она любимая и единственная!» Больше пользы, меньше игр. Сердце сладко замерло. Затем заколотилось быстро-быстро. Хотелось вырваться в столовую и броситься на шею инститору, Но не менее сильно хотелось убежать и забиться в самый темный угол гостиницы. Ответа Генриха ждала с таким нетерпением, что тело затряслось от напряжения. «Я и говорил», — устало отозвался инститор. — Сколько раз? — педантично уточнил Лежек. — Готов поспорить, что это было раз, ну, максимум два. — Ну, да, — удивлённо ответил Генрих. — А зачем больше? Инку рассмеялся и покровительственным тоном проговорил. — Женщины хотят это слушать постоянно. — Фишка в том, что если ты не твердишь, что любишь, сразу начинают сомневаться во всем на свете. В тебе, в себе, в ваших отношениях могут свести себя с ума всеми этими мыслями. Признания вселяют уверенность, и тогда игры уже не нужны. Ты словно неофит, честное слово. Это мои первые отношения. Мне хотя буркнул Генрих. «О, как же она ли удивился Лежек. она же была твоей невестой а ее девственность досталась тебе холодно рассмеялся генрих живи ты в крамаре вас тут же поженили бы неужели в крамаре секс автоматически означает свадьбу растерянно покачал головой инкуб ну если по правилам сначала свадьба Потом секс. Конечно, бывает и наоборот, но в таком случае хранители могут наказать временным отстранением. Традиции инститоров незыблемы. — Погоди! — растерянно перебил его Лежек. — В агентстве ты тоже говорил о традициях. Генрих, ты что, девственник? Я икнула и нервно хихикнула. — Девственник? Это Генрих-то? «Да вспомнить только, какие слова он говорил, как измывался, как целовал!» Брат сморозил глупость, но в столовой было тихо, и по спине поползли мурашки. «Так это что, правда?» Поднялась и, держась за стену, медленно отступила от двери. «Надо валить, пока меня не обнаружили, и так услышала больше, чем должна». В спину что-то больно ткнуло, и я подпрыгнула от неожиданности. Раздался гром металла и звон стекла. Кто-то тоненько взвизгнул, и по моим плечам растеклось нечто горячее и липкое. Испуганно бросилось вперед, и свет столовый ослепил меня. В спину понеслись ругательства. «Мара!» — взволнованно вскочил Лежек. «Что с тобой?» Звенящим голосом спросил враз побледневший Генрих. Я посмотрела на свои руки и вздрогнула. Они были в крови. Кровь была везде, на плечах, одежде. Тякучими каплями она седала на пол, а голову кружил сладкий ягодный аромат. Хмыкнув, лизнула пальцы и скорчилась от притворного вкуса. «Это кисель!» — воскликнула я и простонала. «Фу!» «Я вся в этой гадости!» Лежик схватился за сердце и театрально выдохнул. Напугала. Генрих двинулся ко мне. «Что произошло? Я думал, ты уже спишь. Что ты здесь делаешь?» Я замялась, не смея поднять на инститора взгляд. Щеки мои опалили жаром. «Не могла заснуть», — примемлила я. «От голода». «Пришла перекусить!» В дверях показалась та самая официантка, что обслуживала нас, и ее лицо просто пылало от злости. «Подслушивала она!» громко заявила женщина, и Генрих вздрогнул, а я невольно зажмурилась. «А как меня увидела, заметалась, как кошка, которую застукали за кражей сметаны! Целый бак киселя! Коридор теперь выглядит так, словно там подрались волколаки Почему-то слово «волкалаки» придало мне смелости, и я вскинула взгляд на мрачного Генриха. «Да ничего подобного!» Нагло заявила я и, схватив салфетки, принялась вытирать с рук кисель. Ничего я не подслушивала. Я шла поесть, но вспомнила, что оставила телефон в комнате и бросилась за ним, а тут это с котлом. «Зачем же тебе так срочно понадобился телефон?» сосюрился Генрих. «А вдруг Забава позвонит?» торжествующе проговорила я и многозначительно поглядывая на Лежика, добавила, «Мы ее оставили охранять клиента». Официантка ворча подхватила тряпку и двинулась к коридору. Генрих проводил ее взглядом и, убедившись, что женщина скрылась за дверью, повернулся ко мне. Я настороженно покосилась на его серьезную мину и с вызовом спросила, «Что?» «Не верят мне?» «Конечно!» «Ну что охотник сделает?» Я подбочинилась, а инстинктор неожиданно улыбнулся, и по спине поползли мурашки. Обычно за таким вот нежным оскалом следует нечто неприятное или унизительное. «Ваш клиент, видимо, Данья?» Мягко уточнил он и приподнял брови. «Я прав?» Я молча буравила его недоверчивым взглядом. может дело которым инститер приехал в Тремдиш, не такое уже и мифическое?» Бросила грязные салфетки и осторожно спросила у охотника. «Не хочешь ли ты ее сжечь?» Улыбка его стала еще шире, содрогнулась и покосилась на Лежика. «Нет, это не Данья, а совершенно другой человек, и даже не ведьма, и вообще это парень». «Какой еще парень?» Пальцы Генриха сжали мое плечо так, что я невольно сжалась от боли. Инститер, одернув руку и, слизнув с пальца каплю киселя, холодно проговорил. Впрочем, все равно. Лучше расскажем мне про ведьму, которая приходила в наш офис. О чем вы говорили? И я заставила себя улыбнуться и, надеясь, что улыбка не выглядит кривым оскалом, подошла к столу и, потянувшись к лежику, одними губами произнесла. «Молчи!» Вырвала вилку из его пальцев и, насадив на нее что-то съестное, не глядя, отправила в рот. Повернулась к Генриху и прошамкала. «Она предлагала приобрести любовное зелье. Хотела наладить через нас поставку, подобную снадобью в столицу. А что?» Генрих выглядел слегка разочарованным. «И что?» — уточнил он. «Ты согласилась?» Равнодушно пожала плечами. «Ты знаешь, как я отношусь к зельям. Олежка вообще тошнит от одного их вида». Разумеется, отказалась. «Тогда зачем вы здесь?» Допытывался Генрих. «И кто этот клиент?» Я погрозила ему вилкой. «А вот это не твое дело. Ты ушел, помнишь? Собрал свои вещички и свалил, ни слова не сказав. Все, финита. Несуй свой нос в мои дела». Генрих схватил мою руку, зажатой в пальцах вилкой, притянул меня к себе. — Твои дела? — прошепел он. — Вот уж нет, ведьма. — Это и мои дела. Я еще четыре месяца твой компаньон. Забыла про договор? Инкуб тихонечко поднялся с места. — Я, пожалуй, вас оставлю. Мы с Генрихом повернулись к лежику и слаженно рявкнули. «Стоять! Ты же выпил!» — обвинила я. «Забыл, что тебе нельзя. Приключений захотелось. Жди, пока я не примотаю тебя скотчем к кровати». Лежек ехидно покосился на Генриха и подмигнул. «Ты лучше его прикрути, а то бедняки тестостерон уже из ушей валит». Охотник рожал пальцы, я отпрянула от инститера, а инкуб не унимался. Иначе, ребята, у вас ничего не получится. Вообще беда, а не традиции. Секс до свадьбы не разрешается, а свадьбы с таким подходом и не предвидится Зато, как я понял, после ночи любви от кольца не одобрыкается даже моя упрямая сестричка. Генрих подошел к инкубу и подхватил лежку за локоть. «Я помогу!» — проворчал он. «Будешь приматывать, не забудь ему рот заклеить!» «Хорошая мысль!» — кивнула я. «Тащи его в мою комнату, там места больше!» Скотча не нашлось. И Генрих предложил порвать на веревке тот самый жуткий балдахин, чтобы связать Лежика. К счастью, инкуба уже сморила, и он мирно похрапывал вместо того, чтобы уговаривать нас инститтерам немедленно заняться любовью, так что кляп вставлять не пришлось. Я вытерла пот со лба и оценила крепость узлов. «Ой, надеюсь, удержит», — проговорила с сомнением и зевнула. Ах, «Придется всю ночь сторожить, чтобы не сбежал. Вот зачем ты позволил ему пить?» Он еще неделю ворчать будет, что съел годовой запас калорий. И я же не знал. Копошась в своей сумке, буркнул Генрих. Я боязливо покосилась на торчащие железки, и по спине поползли мурашки. Так инститер действительно приехал в тремдеж по душу Даньи? Ведьму надо срочно спасать, а то не видать нам гонорара, как забаве своей задницы. А вообще, безразличным тоном проговорила я. Ты виноват. Тебе расхлёпывать. В смысле? Нахмурился Генрих. Я усмехнулась и кивнула на храпящего инкуба. Старай жить его будешь ты. А я ни в чём не виновата. Поэтому буду мирно спать в комнате лежки. Подошла к своей сумке и, вытянув чистую футболку, добавила. А если не уследишь, и инкуб сбежит, то сообщу комитету, что брат превратил тремтиш. «В содом по твоей вине!» Генрих выругался и наклонился к свёртку, расправляя спальный мешок. А я спокойно подошла к столу и цапнула свой телефон. На экране высветился пропущенный от забавы, и кожу на голове сжало от ужаса. «Что?» – насторожился Генрих. И я взяла себя в руки и зло прорычала. «Да времени уже!» «Жрать не дают!» «Спать не дают!» «Монстры! Зато ты можешь отдыхать спокойно! Ведьма измучена до полусмерти, и день прожит не зря!» Выскочив из комнаты, силой захлопнула дверь и облегченно вздохнула. Телефон запрыгал в моих дрожащих пальцах. Я едва попадала по кнопкам, но в ответ лишь узнала, что телефон абонента недоступен. Досадливо скрипнула зубами и нерешительно посмотрела на закрытую дверь. А вдруг тот некромак с цветочками добрался до последней тремдевшиской ведьмы? Может попросить помощи унститера? Помотала головой. Нельзя. Во-первых, Лешка не в том состоянии, чтобы оставить его. А во-вторых, инститер спасет Даню лишь для того, чтобы сжечь собственноручно. Сунув телефон в карман, решительно направилась к номеру Лешки. Нужно быстро привести себя в порядок и самой бежать к дому дани «Чего бояться? Я же Даймония, дочь великой и ужасной Кики. Сама справлюсь».